Отпуск. Офицеру раз в году хочется повеситься при возвращении из отпуска. А если так получилось, что ты съездил в отпуск дважды, то и повеситься хочется два раза. Из отпуска тебя отозвать может только начальник штаба флота. То, что он может, я лично не сомневаюсь. но тебя вызывают все, кому не лень. А ты не приезжаешь. Почему вы не прибыли? Телеграмму не получил, тач командир. Как не получил? У нас и квиток имеется а вручении. Где у нас квиток? Сейчас. Найдём квиток и разберёмся. Ищется квиток. И не находится. А однажды им послал в ответ. Саша ушёл в горы. Сообщите, надо ли искать. Целую. Мама. Говорят, старпом две недели ходил и говорил про меня. Вот, блин. А если ты вдруг приезжаешь, то выясняется, что ты уже никому не нужен. А нужен ты был именно в ту секунду, когда тебе давали телеграмму, а потом нашли какого-то другого дурня. И ты стал не нужен, но сообщить тебе об этом рубля не нашлось.